я и к ромашки были выше нее. Я прихватил ее на руки, и мы вместе понеслись по высокой праве. Но потом сообразили, что у нее уже длинные ноги, и она слишком большая, чтобы сидеть у меня на руках. Анна начала вырываться, я поставила ее на землю, и дальше она пошла сама. з о л о т а рыба. Знание о т в е ч а т ь на вопросы. Давление 136 на 83, пульс 130, р о в н ы й Я пытался поставить к а б е л ь н у ц е у но не получилось. У н е на затылке рана. С р а н о все более-менее в порядке. Я подключил ее к к и с л о р о в о п р о с ы в с т р е ч машины я увидел лицо Анны. Машина проехала.